Глава двенадцатая Сперва я считал, что мы просто тратим время впустую, гуляя по метеоритам и немного прокачиваясь, да уничтожая разного рода монстров. Спуститься в муравейник, зачистить его, подняться и так далее. Но со временем я стал замечать, что наши действия имеют определенный план. которому чётко следует Есенин с Дункан. Складывалось ощущение, что они разминаются перед чем-то по-настоящему сложным. Движения у них становились более плавными и скупыми. Уже пропали пафосные выпады и размахивания руками. Чем глубже мы спускались, они делали только необходимые движения для уничтожения муравьёв. Хотя Есенин не переставал отпускать шуточки, да и Дункан всё такая же острая на язык. Лора подметила небольшое увеличение нагрузки, но незначительно. Но всё же от Айсидоры я такого не ожидал. Пока Саша занимался битвой с муравьями-танками, а я зачищал сразу два боковых туннеля, сверху посыпались мелкие муравьи размером с кошек. И тут девушка раскрылась во всей красе. Молниеносно вращая клинками, она разрезала насекомых ещё на подлёте. Иногда в ее глазах проскакивала искра безумия, которую я часто наблюдал у Есенина. Последний муравей издох, и вокруг Дункан лежала кучка трупов. Какие они вонючие! Пнув отрубленную голову муравья, констатировал Дункан. Что поделать? Могу тебя сполоснуть? – ответил Есенин, поворачиваясь к ней и пуская из пальца струю воды. Сам же он весь с головы до ног был покрыт слизью. Мы не стали мешкать. Это проходной коридор, и, судя по всему, нам предстоит пройти их немало, прежде чем мы доберёмся до дна. Тут и возникла у меня идея. Лора, а ведь муравейник под землёй — вполне хорошая вещь для тайного склада, где можно спрятать трофейные материалы и технику, предположил я, когда мы остановились в очередном гроте с муравьями. У них тут своего рода жилые помещения. В центре зала маленькие светящиеся камни. Судя по всему, это что-то вроде передатчика от матки к остальным муравьям. Интересно. Стоит взять на вооружение. Планта у меня уже готов, но ты же понимаешь, сколько это денег. У нас нет. Мы не олигархи», — ворчала Лора. «Я даже не знаю, возьмётся ли за такую работу Ковальский». «Ты запамятовала, что у нас есть пятьдесят высококлассных?» «Сильных, ловких, не знающих усталости...» М -м -м -м -м -м, «Ничего не забыл?» — улыбнулся я, и тут же получил в ответ по ментальной связи. Угольки чувствовали, что их вождь вспомнил о них в положительном ключе, и они мигом получили заряд мотивации. Вот только вопрос в том, где развернуть это масштабное строение. В Москве уже не вариант. Хотя для безопасности жителей моей деревни стоит выкопать просторный бункер. «А там кто знает? Может, поселение и разрастется еще больше?» Уже сейчас у меня в поддванстве было около двухсот человек. В основном родственники или друзья тех, кто первоначально переехал в Москву. Они также жили в других деревнях у аристократов. Но сейчас не Средневековье, и слава богу, нынешние законы куда лояльнее к тем, кто хочет перейти со службы от одного аристократа к другому. Надя говорила перед отъездом, что осмотритель практически найден, но у меня оставались сомнения на этот счёт. Всё же стоит лично посмотреть на кандидатуру. С такими мыслями я и не заметил, как мы прошли больше половины муравейника. Осталось проехать совсем чуть-чуть, но то ли муравьи на этих уровнях не расширяли проходы, то ли вырыли их совсем недавно, но проходы между залами... Были все уже и уже. «Нет, но это уже ни в какие ворота не лезет», возмутился в очередной раз Есенин, когда нам пришлось слезать с мотоциклов и катить их. За меня это делала Лора, которая взяла мотоцикл под управление, а болванчик не давал ему упасть. Конечно, я предлагал помощь Дункан, на что она только отмахнулась и обозвала меня болваном. А вот Сашу я уже сам дипломатично послал. У него сил было полно, и, судя по всему, он мог своей магией делать примерно так же. В конце концов, мы оба психанули и стали своими силами увеличивать пространство для мотоциклов. А довольная девушка медленно ехала сзади и наслаждалась слаженной работой двух парней. Да, при передвижении с Дункан были и сложности, но и плюсы имелись. Например, чтобы не задерживаться надолго, уничтожая полчища муравьёв. В некоторые гроты мы отправляли Дункан с болванчиком. А всё потому, что большинство муравьёв на нижних уровнях были слепые. Да и зачем им глаза, если большую часть жизни живут под землёй? А у светящихся камней был огромный радиус передачи сигналов. В итоге мы добрались до нижнего уровня. Заняло это у нас около шести часов, что оказалось очень утомительно. Королева-матка располагалась в центре огромного грота, все стены которого были утыканы светящимися камнями перед датчиками. И сейчас она пыталась подать сигнал тревоги. «Похоже, у нас гости», — вздохнул Саша, слезая с железного коня. «Нет», — уверенно сказал я. «Разве что ближайшие пещеры, но не более». «А всё потому, что у меня есть моя замечательная помощница». которая не сидела без дела и подбирала частоту. Так как матка подпитывалась, используя кристалл метеорита, то она использовала его энергию, чтобы передавать сигналы через камни. А значит, надо просто подобрать нужную частоту и заблокировать связь. Наверное, она сейчас не понимает, где вся её огромная армия и почему они не приходят к ней на помощь. Если она вообще может так думать. А как — открыла рот Айсидора, посмотрев удивленными глазами на меня. «Ну, знаешь», — улыбнулся я, — «все эти секреты рода, надо держать марку загадочности». «Дурак», — фыркнула она, — «мне показалось, или она немного покраснела?» «Всё же нет. Похоже, красная слизь от муравьёв. Ей бы надо потом помыться». «Я думаю, никто не будет против», — вздохнул Есенин, направляя руку на матку. которая уже начала что-то подозревать и истошно кричать. Ближайшие муравьи услышали и ринулись к нам. «Давайте выбираться отсюда», — вздохнула девушка. Да и я устал бродить по этим катакомбам. Хотелось свежего воздуха глотнуть. Ещё меня заинтересовала очень знакомая туманная завеса у матки за спиной. «Я возьму на себя муравьёв, а на тебе эта тварь», — сказал я Саше. и пошёл к другим проходам, оставив мотоцикл у стены. «Так, стоять! Я с тобой!» — слезла Дункан и приготовила Квинки. «Нет, на тебе забота о нашей маленькой боевой единичке». И я без церемоний вручил ей Китсуню, который довольно завилял двумя хвостиками. Я заметил, что многие создания в этом поясе почему-то опасаются его. «Ты сейчас что, рыцаря включил?» — возмутилась Дункан, подходя ко мне с сжатыми кулаками. «Нет, ты мне будешь мешать», — честно сказал я. «Она воин опытный, должна это прекрасно понять. Я буду убивать их ещё на подлёте и не доводить дело до ближнего боя». «Поняла», — только ответила девушка и спокойно села на свой мотоцикл. Видимо, решила, что ей ничего не угрожает и можно немного отдохнуть. Она, конечно, молодец, что до сих пор держится, но человеческий ресурс не бесконечен, если нет магии. Дункан ужасно устала. Пока я испепелял огнём всех приближающихся муравьёв, краем глаза следил за Есениным. Он в развалочку подошёл к матке, которая не особо была ему рада. Размеры с дом, кувалды позволяли ей прихлопнуть маленького человечка с острыми ножками и огромным брюхом, которое на время перестала штамповать личинок. И на том спасибо. Гигантская лапа обрушилась на Саню, отчего в воздух поднялась пыль, скрыв Есенина с глаз. «Саня, ты в порядке?» — спросила Исидора. «Ты в порядке, Саня?» «Да всё хорошо, Чего раскричалась?» — раздался раздражённый голос Есенина. Дункан не видела его за завесой пыли, но мне всё было нипочём. Есенин просто поймал рукой лапу королевы и вырвал её с корнем. Оглушительный визг пронёсся по пещерам. Сигнал о том, что на матку напали. Вот тут пришлось немного отвлечься. Насекомые полезли разом из дюжины нор. Мы с Балванчиком Лорой работали вместе. И закончили мы с Есениным примерно в одно время. Королева пала, её подданные тоже. В воздухе воняло горелым пластиком и чем-то омерзительным. Так пахли жаба в одном метеорите. Такого я не забуду. «Вот и умнички! Заслужили пирожки!» Нарочито радостно похлопала Дункан и тут же стала серьёзной. «Валим отсюда!» Меня не оставляло ощущение, что дымчатое пространство за маткой — это купол. Так оно и оказалось, когда Дункан первая въехала в него с моим лисенком на коленях. «Ты не использовал сложные заклинания», — удивлённо сказал я Саша, когда мы подъезжали к куполу. «А надо было? Или хотел скопировать?» — прищурился он. «Кто знает?» — пожал я плечами. «Вдруг не смогу?» «Поживём, увидим. Эту магию сложно контролировать». В его голосе проскочили нотки грусти. Но я не понял, что не так. А Саша уже уехал. «Ну и нам пора», — устал, вздохнув, я тоже тронулся за ними. «Сложно контролировать», — фыркнула Лора. «Знал бы он, какая красотка у тебя в голове заткнулся бы». Дикая зона, около поместья Есениных. Антон Есенин приехал к родителям в дом впервые за долгое время. Как закончилась универсиада, он был тут только однажды, и то ненадолго. Сегодня же в институте выходной, и он решил, что пора. Перед отъездом он спросил друзей, не хотят ли они составить ему компанию, но все оказались заняты. У Димы собрание в библиотеке, Света с Фиолетой и Машей уехали в Широко по магазинам ещё утром. А звать Фанерова как-то... Это же Фанеров. Он либо убьёт кого-нибудь, или как минимум поругается. В итоге за Антоном приехал личный водитель. Уже в усадьбе он пообедал с родителями и немного прогулялся по территории. «Пап, я хочу сходить в дикую зону. Не пойдёшь со мной?» Антон не желал прямо говорить отцу, что собирается показать всё, чему научился в институте. Пусть это будет своего рода охота отца и сына. Сергей Александрович переглянулся с женой. Алиса Викторовна кивнула, мол, составь компанию парню. — Отчего же не прогуляться? — обрадовался глава семейства. — Сейчас переоденусь и пошли. Через пятнадцать минут, когда они стояли у входа в зону, Отец вдруг хлопнул себя по лбу. «Ты, наверное, уже знаешь, что я приютил зверюшку к Кузнецову?» «Да, Миша рассказывал», — улыбнулся Антон, вспоминая разговор. Друг описывал это как небольшую деревушку с той стороны стены. «На всякий случай сильно не удивляйся». «А чего удивляться?» — удивился Антон. «Ну, эти парни уж слишком быстро эволюционируют». «В общем...» Они освоили обработку камня и создание кирпича. Да и воду откуда-то взяли, хотя, по большому счёту, она им не нужна. «Отец!» — укоризненно посмотрел Антон. «Мы тут два прорыва пережили. Думаешь, меня могут удивить какие-то шалаши? Я вообще тебе поражаюсь. Ты же видел такое?» «Да, да, да!», да — кивнул он. «Ты давай первый иди». Когда они прошли по коридору к ко второй двери и открыли ее, первое, что бросилось в глаза Антону, была надпись «начальник». Настроение сильно напоминающим придорожное кафе. Рядом располагались вполне красивые и ухоженные домики. Всего их было пятьдесят штук, и стояли они в ровных пять рядов. Между ними тянулись вымощенные камнем дорожки, а неподалеку от кафешки находился широкий колодец. Вот только вместо верёвки Антон разглядел язык степной жабы, который даже отдельно от тела мог выдерживать пару сотен килограмм. А вместо ведёрка прицепили череп неизвестной твари. Но что ещё более удивительно, за домами они построили небольшой амфитеатр, и сейчас угольки сидели на ступеньках и что-то делали. «Отец!» — выдохнул Антон. «Я же уже взрослый, чтобы материться!» «Ну-ну!» Но -но. «Матери расскажу», — тут же погрозил пальцем князь. Пришлось Антону молча офигевать от увиденного. Да и их планы в дикой зоне резко поменялись. Северный метеоритный пояс Когда мы вышли наружу, то смогли, наконец, выдохнуть. Купол метеорита отливал синим за моей спиной, а перед глазами привычная мешанина из руин, лесов и пустынь. «Это не метеорит», — сказала Лора, и я немного расслабился. «Интересный способ перемещения», — прокомментировал я, когда мы остановились в полуразрушенном замке древней цивилизации. «Зачем тратить силы на пересечение всего пояса, если можно вот так», — улыбнулся Саша, щелкая пальцами и поджигая полено. «За путешествие между метеоритами мы преодолели около ста километров». Есенин показал мне карту, где мы входили и куда направлялись. И так получилось, что маршрут начал петлять. Отсюда лишние километры. Привал решили сделать из-за Дункан. Саша сам нашёл более-менее безопасное место. Всё же, обладая энергией, можно пропускать её через себя, снимая эффект усталости. асидора же так не могла. Больше суток на ногах. Вообще удивительно, как она ещё держится. Я сделал ей из камня небольшую кабинку, где она смогла помыться. После она перекусила припасами Льва Николаевича, и Софьи Андреевны, завернулась в плед и моментально уснула. «А я помедитирую», — сказал я Саше. «Нифига себе! Корова упала! А кто будет на карауле?» — сплеснул он руками. «А если нападут монстры? А вдруг я усну?» Скорее всего, в его голове эта шутка выглядела очень остроумной, вот только меня она не развеселила. Я посмотрел на него покерфейсом. — Китсуня не даст тебе уснуть, — наконец сказал я, кивнув на лисенка. О, приятель, хоть ты останешься со мной, — улыбнулся Есенин и протянул руку к зверьку. И тут же получил аккуратный кусь. — Уже не до крови. Молодец, растёшь. Я оставил эту парочку наедине, закрыл глаза и погрузился в хранилище. Дел было полно. Лора встретила меня в очень откровенном купальнике. Оно натянуло два гамака между пальмами над водной гладью. Выглядело это прямо как в рекламе шоколада. Райское наслаждение. Но у меня ещё были дела. Моргнув, я оказался на острове Посейдона. Мне нужен был отчёт по поездке обратно в Москву. Особенно меня интересовало, как их встретил Боря и вообще, какие новости в столице. Он поведал мне обо всём в сжатом формате, а потом решил пожаловаться на то, что к озеру часто бегают купаться дети из деревни и мешают ему спокойно проводить старость. Если она у него вообще была. Поседон любил рассуждать на абстрактные темы. «Я думал, ты бессмертный». «Бессмертных не бывает», — философски сказал он. «Я просто медленно старею». Всё же мне удалось от него отвязаться, и я попросил передать Наде, чтобы она организовала отдельный бассейн для деревенских. А то побеситься им толком негде. После этого я попал на остров к уголькам. Судя по строениям и тому, чему учила их Лора, они находились на уровне развития Средневековья. Добротные постройки со странной архитектурой. Ровные асфальтированные дороги, бидно, что тут без лоры не обошлось. Я посмотрел, чем сейчас они занимаются, и приятно удивился, увидев, что угольки пошли в дикую зону в сопровождении Антона и Есенина-старшего. Хотелось бы как-то передать им привет. И придумал. Угольки поймали диких буйволов и внутренностями выложили «Привет от Миши». поймав офигевшие лица сергея александровича и антона я удовлетворенно кивнул и отключился от контакта дальше я не стал наблюдать у меня дальше было самое сложное а именно печать ну что дорогая попытка номер два оказавшись рядом с помощницей сказал я я предлагаю сперва выучить все движения дункан скрестила руки на груди лора и на ней моментально появился боевой комбинезон разве это долго удивился я но когда увидел расчёты, быстро заткнулся. «Надеюсь, она не обидится». «Судя по её настроению и сердцебиению рядом с тобой, она не обидится», — хихикнула Лора.